Одиннадцать «Агент Эвана Дафилда говорит, что его клиент отказывается давать интервью и отвечать на звонки касательно Лулы Лендри», — сообщила Робин следующим утром. «Я подчеркнула, что вы не журналист, но он стоит на своем. А в офисе у Гисоме персонал вымуштрован почище, чем у Фредди Бестиги. Можно подумать, я добиваюсь аудиенции у папы римского». «Ладно», — сказал Страйк, — «попробую выйти на него через Бристоу». Робин впервые увидела Страйка в костюме. Босс напомнил ей игрока сборной по регби, отправляющегося на международную встречу. Крупный, официально строгий, в своем темном пиджаке и неброском галстуке. Стоя на коленях, он рылся в одной из картонных коробок, принесенных от Шарлотты. Робин старался не смотреть на его скарб. Они оба до сих пор избегали вслух упоминать, что Страйк ночует в конторе. «Ага», — сказал он, откопав ярко-голубой конверт, приглашение на день рождения. «Дьявольщина!» — вырвалась у Страйка, когда он вскрыл письмо. «Что такое?» «Здесь не сказано, сколько ему лет, моему племеннику. Робин было бы любопытно узнать, какие у Страйка отношения с близкими. Но, учитывая, что ей никогда официально не сообщали ни о многочисленных сводных братьях и сестрах, ни о громкой славе отца... Не о известности матери, она прикусила язык и продолжила вскрывать поступившую в тот день рутинную почту. Страйк поднялся с пола, задвинул коробку в угол кабинета и вернулся к Робин. «А это что?» — спросил он, заметив у нее на столе ксерокс с аккуратной газетной вырезки. «Это я для вас сохранила», — застенчиво ответила она. «Вы в прошлый раз сказали, что материал про Эвана Дафилда был очень кстати». «Вот я и подумал, что это вас тоже заинтересует, если вы еще не читали». Статья из вчерашней «Ивнинг Стандарт» была посвящена кинопродюсеру Фредди Бестиги. «Отлично. Прочту по пути на встречу с его женой». «Уже почти бывший», — сказала Робин. «Здесь все про это сказано. Не везет ему в любви, мистеру Бестиги». «Насколько я знаю, со слов Уордла, мистер Бестиги сам не слишком обаятельный персонаж», — заметил Страйк. «Как вам удалось разговорить полицейского?» На этот раз Робин не смогла скрыть своего любопытства. Ей отчаянно хотелось постичь всю кухню расследования. «У нас есть общий друг», — ответил Страйк. «В Афганистане познакомились. Сейчас он офицер полиции». «Вы служили в Афганистане?» Угу. Страйк надевал пальто, держа в зубах сложенную статью о Фредди Бистиге и приглашение на день рождения Джека. И что вы там делали? Расследовал некоторые боевые потери, ответил Страйк, по линии военной полиции. Ничего себе! Вырвалось у Робин. Военная полиция как-то не вязалась с представлениями Мэтью о шарлатанстве и никчемности. А уволились почему? По ранению. — сказал Страйк. Когда тот же вопрос задал Уилсон, Страйк ответил открытым текстом, но с Робин откровенность была ни к чему. Он хорошо представлял выражение ужаса на ее лице и не нуждался в сочувствии. «Не забудьте позвонить Питеру Гелеспи», напомнил вслед ему Робин. По пути на Бонд-стрит в вагоне подземки Страйк прочел ксерокопию статьи. Фредди Бестиги получил стартовый капитал в наследство от отца, сколотившего огромные деньги на грузоперевозках, а затем приумножил это состояние за счет кассового успеха своих фильмов, осмеянных серьезными кинокритиками. В настоящее время продюсер судился с двумя газетами, которые уличили его в гнусных домогательствах к молоденькой сотруднице, чье молчание он купил до начала процесса. Обвинения, тщательно приправленные словами «предположительно» и «по слухам», касались сексуальной агрессии, а также некоторых физических издевательств. Все сведения исходили от источника близкого к предполагаемой жертве, но сама девушка отказалась поддерживать обвинения и беседовать с прессой. Предстоящий развод Фредди с нынешней женой — Тензи. Упоминался лишь в последнем абзаце, где указывалось, что эта незадачливая пара была дома в ту ночь, когда покончила с собой Лула Лендри. У читателя складывалось странное впечатление, будто взаимная неприязнь читы Бестиги могла подтолкнуть Лулу к самоубийству. Страйку никогда раньше не доводилось вращаться в кругу тех, кто обедает в Чиприане. Шагая по Дэвис-стрит под теплыми лучами солнца, которые пригревали ему спину и золотили показавшееся впереди красно-кирпичное здание, он подумал, что, чего доброго, может столкнуться здесь с кем-нибудь из своих сводных братьев или сестер. Заведения типа ресторана Чиприани были неотъемлемой частью повседневной жизни законных детей его отца. В последний раз трое из них дали о себе знать когда Страйк лежал в Бирмингемском госпитале Селли Оук, где проходил курс восстановительной терапии.